л у б к а автономная республика Крым, Украина. 25 июля-6 августа 2012. Антону надоело подсчитывать дни. Сидел он здесь предостаточно, чтобы в к о н е ц о звереть и быть готовым убить любого, кто войдет к о с о б о к ухибарку ю над морем. Впрочем, никто не входил. Дважды в сутки по дверь подсовывали алюминиевую п л о ш к у с чем-нибудь съедобным. Случалось поесть и вкусной ухи, и свежего хлеба. и даже п о п р о б о в а л ь слегка жестковатый шашлык. Водой тоже не обделяли. В углухи бары стояла пятидесятилитровая канистра с чистой водой. Можно было помыться и утолить жажду. Несколько раз в неделю сквозь доски над канистрой просовывали шланг и бочку заполняли заново. Использованную жидкость а р к у д а выливал в узкую дырку в каменном полу, служившую ему туалетом. Приверженцы отцов боялись ученого о д о д р у ж и в коленях. Он часто подглядывал в щелку и улыбался, когда кто-нибудь из бойцов погибшего полковника опасливо южился, просовывая под дверь еду. Антона подмывало схватить трусливого мужика за руку, но он сдерживался. Кто его знает, вдруг начнут стрелять. Последние месяцы не баловали приключениями. После смерти Павла Геннадьевича, как подозревал а р к у д о в бойцы чувствовали себя как сорвавшиеся с цепи собаки. Вроде бы и надо бегать, лаять и кусать, да не знают кого и зачем. Сидеть в хибаре было неприятно. Днем сквозь прохудившуюся крышу нещадно жарило солнце. Казалось, что каменный пол х и ж и н у построили на скалистом уступе неподалеку от города Лубка, раскаляется до бела. Не помогало даже спрятаться на тонкий матрас и укрыться одеялом. Часто с моря дул сильный ветер. Он приносил с собой солоноватую прохладу, но вскоре становился невыносимым испытанием. Раскачивал стенки строения, с крыши сыпался песок и мелкая галька. Матрас, конечно же, не с п а с а л от холода. Еще одной неприятностью был запах, частенько заносило из уборной. Относительный комфорт приходил вместе с сумерками. Зной растворялся в темноте, ветры стихали. Антон подолгу лежал, разглядывая маленький к л о ч о к звездного неба сквозь пробоину в крыше, и анализировал последние события. Судя по всему, помощи ждать было н е от к у д а Неожиданный союзник не объявлялся, да и откуда ему здесь взяться? наверняка крымский схрон прикрыт от в с е в и д я щ и х окуляров спутников, а местных жителей прекрасный источник информации и близко они е подпускают к лагерю, расположенному на частной территории. Вот же сволочи! Бойцы живут в добротных в а г о н ч и к а х оставшихся здесь после какой-то стройки, а его сунули вонючую д ы р и щ у Приходили о с т о ч е р т е в ш и е вспоминания. о Разрастался над городом атомный гриб, обугливались в огне человеческие тела, падали здания. На пепелище играли мертвые дети из Горинчева. Молоденькие студентки целовались со скелетами. Сквозь черно-багровую зарницу проступало лицо н е ф и л и м а полковника. Спаси этот мир, говорил он, и добавлял, расхохотавшись: Спаси для меня и моих братьев. На д в а к х а н а л и е й резвились змеи и анунаки. Они так оглушительно шипели, что приходилось зажимать уши. Взлобно шипение слышалось. ты не посмеешь помешать нам, неумолимо разрушитель придет и все будет как прежде. Когда удавалось немного забыться, во сне приходила Светланка, маленькая дочка звонко смеялась, выпускала в небо здоровенный воздушный шар, веревка хлестала по ветру и было очень весело. Я тебя спасу, шептал Антон, и тут же просыпался в холодном поту, сквозь лицо его доченьки проступала о с к а л е н н а я морда. Турка Анунака. Странно, однако за все время Аркудов ни разу не вспомнил о жене. Да что не вспоминать? Кружится на орбите Земли, закованная в кандалы невесомости, и горя не знает. Сидя на матрасе, чувствуя под собой угловатые каменные выступы, Антон строил планы побега. Ночью можно разломать одну из стенок хибары и, скатившись по склону, побежать по берегу к ближайшей дороге. Только нет гарантии, что его подберет кто-нибудь помимо н е ф и л и м с к и х прихвостней или агентов Анунаков. Он ведь уже убедился в том, что силы обеих сторон практически беспредельные. Даже не верилось, что правители забрались столь высоко. Если один из них был премьер-министром Турции, то и думать не надо, президенты и руководители других стран наверняка выходцы из нечеловеческой расы. Последнее, что интересовало ученого, было его колено. Он вспоминал заключительные аккорды сражения под Стамбулом и, содрогнувшись, отряхивал предательски й выступивший п о т Что же из него тогда вылезло? На колени после памятного случая проступило красное пятно. Оно не болело, кожа в том месте омертвела, словно давно заживший ожог. С другой ногой тоже было не все в порядке. Казалось, там шевелится что-то живое и явно не принадлежащее телу Антона. Однажды он увидел, что кожа вздулась и опала. Неужели в нем живет еще какой-то ужас? Откуда? Неужели это последствия ген модификации? Пока ничего не происходило и в хижине не появлялись люди отцов, Аркудов занимался изучением поврежденной, как он думал, конечности. На ощупь колено отзывалось так же, как и то, из которого выскочила ленточка тень, и очень болело, не давая спать по ночам. Что же ты такое? в сердцах крикнул ученый, в который раз просыпаясь от режущей холодной боли. Я твой хранитель, брат мой. От неожиданности Антон дернулся и крепко ударился затылком о стенку хибары. Ночную тишину разорвал предостерегающий крик охранника: "Те их отам стрелять буду". А кто ты? Не обратив внимания на в н е ш н и е р а з д р а ж и т е л и Антон. Я сын твоей прислужницы, брат мой. Это кого же? а р к у д о в чувствовал себя довольно неудобно. Еще бы разговаривать собственным коленом. Ее называли Машей, брат мой. она была очень нежным созданием и моей матерью, брат мой. прекрати называть меня братом, твои повторы весьма мешают мне сосредоточиться. хорошо. ученый призадумался, в памяти всплыли слова из отцовского дневника. Машка, дети. ты сын стражницы Карпатского звена? мне неведомо понятие Карпатский, но да, я сын стражницы. биоробот? Мои предки были созданы искусственно, как и ты, брат мой. Напоминаю насчет брата. Извини, я живое создание, поскольку рожден от союза моей матери и отца, самки и самца анубисов. Так назывался бог подземного царства в древнем Египте. Вот значит, откуда вы появились. Позже вы оказались в Карпатах, правильно? Вас транспортировали нефилимы? Нет, мы были рождены в з в е н е как и наши предки. Получается, звенья построили одновременно в разных географических точках планеты. Да, во время подготовки к последней битве отцы здесь создали 200 звеньев цепи – 200 тысяч анубисов. После уничтожения главной Земли и всемирного потопа на второй осталось всего несколько звеньев и маленькое племя стражей. Вторая Земля, удивился Антон. Вы называете ее просто Землей? А что такое главная? Теперь эта пустынная планета носит название Марс. Я думаю, даже теперь на нем видны остатки древних строений, бывших когда-то з е н л я м и наших отцов. Действительно, были какие-то пирамиды и каменные лица на Марсе, а я думал, что это газетные утки. Слушай, а как вышло, что главную землю уничтожили? о т ц а м г л а в н о й удалось поднять восстание, убить всех правителей и освободить слабых. Вместе со слабыми они создали мощную систему планетарной обороны и сумели повредить один из спутников неумолимого разрушителя. Ого! Спутник, носивший название Тиамат, был уничтожен, но маленькая победа кончилась большим поражением. Один из гигантских обломков Тиамата упал на главную землю. Термоядерный взрыв уничтожил все на планете. Миллиарды отцов и слабых погибли в той битве. Печально об этом слышать. Боюсь, как бы такое не случилось и с землей. Исключено. о т ц ы решили не повторять ошибок погибших братьев. Звенья второй земли настроены на точечный удар по я д р у реактора неумолимого разрушителя. Даже восемь из них смогут обездвижить его. о т а м останется отбить атаку десантных кораблей астероидов. Но звеньев осталось только семь. Еще один в Индии не функционирует. Ты можешь активировать оставшиеся шесть, м е с т о расположения которых тебе известно, изменив фокусировку одного из звеньев правителей, и, возможно, вторая земля избежит участи главной. Понятно, пробормотал Антон. Стало значительно легче думать о предстоящем сражении, но все равно оставались две существенные проблемы: как освободить дочку и освободиться самому. Как звать тебя? спросил ученый, потирая колено, и еще. Я могу увидеть тебя. Нас зовут Харши м а с у Мою сестру звали Масу, поэтому можешь называть меня Харши. Это она сидела в моем правом колене. Да, и с гордостью погибла, защищая тебя. Спасибо, нашел с Антон. Если бы не вы, я не сумел бы остаться в живых. Это наше призвание от рождения — хранить тебя, брат мой. Опять ты с этим братом. Можно просто Антон. Извини, Антон. Я больше не буду. Увидеть меня ты тоже не можешь. Я выхожу из твоего тела только в минуты смертельной опасности. Таково мое призвание. Ты и поможешь мне выбраться отсюда, о п о м н и в ш и с ь что могут подслушивать за шептал а р к у д о в и наклонил голову поближе к колену. Извини, нтон. Только в минуты опасности. Ладно, вздохнул ученый. Как ни б у д ь сам постараюсь.